очередная победа науки над здравым смыслом ученые настолько ушли с головой каждый в свое что они не видят ни одного явления в целом включая собственные исследования принцип полноты картины не подумайте также что изложены в этой книге для экономистов обычных не телевизионных какая-то тайна за семью печатями В частных разговорах они высказывают вполне трезвые взгляды и о реформах, и об экономической политике, но к газетным страницам и ящику их не допускают. Большинство ученых считает некоторых известных деятелей жуликами и невежными, а вовсе не ведущими экономистами. Они так же, как простые граждане, с отвращением смотрят на экспертов, мелькающих на экране подобно заключенным на прогулке. Хотя, по моим наблюдениям, есть у многих идеологический уклон. Думают, что если сильно захотеть, то можно все трудности преодолеть. Не хватает трезвости в оценке обстановки. Конечно, встречаются и взгляды, основанные не на научном анализе, хотя бы инженерной прикидке, а на обыденном мышлении типа «в современном мире нельзя изолироваться» и так далее. А вот что пишут о конкурентоспособности России для учащихся. Мы-то вольны в выборе информации, хотим читаем, хотим нет, а студентам приходится, поневоле. Особенно важно, что написано в учебниках для будущей элиты, студентов экономических специальностей. На них сейчас обрушивается водопад Лестии. Их убеждает, что они вскоре встанут руля государства. Если так, с какими взглядами выйдут в жизнь будущие наши правители? Увы. Наиболее типичны примерно такие пассажи. Здесь и далее цитируется вообще-то довольно насыщенной информацией учебник В.Д. Андрианова «Россия в мировой экономике. Москва, 1998 год». Цитата. В настоящее время более активному притоку и эффективному использованию иностранного капитала, а также сдерживанию бегства отечественного капитала препятствует ряд факторов, которые в совокупности формируют инвестиционный климат страны. Что же это за отрицательные факторы? Цитата. «Отсутствие стабильной, учитывающей международную практику правовой базы, Рост социальной напряженности в связи с ухудшением материального положения значительной части населения. Неразвитая инфраструктура, в том числе связь, система телекоммуникаций, транспорт и гостиничное хозяйство, то есть отсутствие условий, привычных для большинства цивилизованных бизнесменов. Сепаратистские настроения, которые присущи некоторым руководителям регионов, краев и областей. Коррупция и криминализация отдельных сфер страны, коммерческой деятельности. В целом, оценивая инвестиционный климат России по международным стандартам, используя такие критерии, как политическая и социальная стабильность, динамизм экономического роста, степень либерализации внешнеэкономической сферы, наличие развитой промышленной инфраструктуры, банковской системы и системы телекоммуникаций, наличие рынка относительно дешевой среды квалифицированной рабочей силы и другое. Можно констатировать, что практически по всем этим параметрам Россия уступает сегодня большинству стран мира. Конец цитаты. Ну что тут сказать. Если в стране нет инфраструктуры или рабочей силы, то, конечно, инвестиционный климат от этого не улучшается. Но что первично, а что вторично. А почему, кстати, ухудшается материальное положение? И если нет притока капитала, а идет отток, то откуда возьмется динамизм экономического роста? На самом же деле, если дело прибыльное, то все вышеперечисленное инвесторов не остановит, а уж особенно отсутствие правовой базы. Не думаю, что в Тюмени особенно хорошие гостиницы, а ведь там больше всего иностранных инвестиций». В крайнем случае можно в командировке отправлять туда и местный персонал, знакомый с российским гостиничным сервисом. И в ГКО западные инвесторы вкладывали, напомню, охотно, только треск стоял, не боясь сепаратистских настроений. В отсутствие закона о повышении средней температуры января Либерализация внешнеэкономической сферы не поможет, а усугубит ситуацию, ведь все эти рейтинги и инвестиционные климаты имеют значение, когда сравниваются экономики, находящиеся примерно в одной весовой категории, а в нашей-то категории в мире только мы и Монголия. А бывает, что в этих учебниках есть почти вся необходимая информация, на основании которой можно делать правильные выводы, но выводы делаются неправильные. Вот что написано о конкурентоспособности России в том же учебнике, вышедшем в 1998 году, но написанном, видимо, примерно в то же время, что и «Горькая теорема» в конце 1996 года. Цитата. По качеству большинства промышленных товаров Россия уступает не только развитым, новоиндустриальным, но и отдельным развивающимся странам. Российские экспортеры могли бы успешно конкурировать на мировом рынке за счет цены вывозимой продукции. Конец цитаты. Хорошие мысли, но вводящие студентов в заблуждение. Товары не конкурируют качеством и ценой. Мы уже говорили, конкурируют товары сравнимого качества, даже низкого. При этом товары одинакового качества продаются на мировом рынке по одинаковой цене. Если мы будем продавать золото вдвое дешевле мировой цены, то брать его будут хорошо, но разбогатеем ли мы от такой конкурентоспособности? Увы, мы помним по советским временам, как чиновники продавали за границу ценнейшую продукцию за бесценок. Кто от этого богател? Да, посредники или просто потребитель на Западе. Обеднели все мы. И сейчас любая продавщица бананов может их распродать в один момент, если назначит цену вдвое ниже рыночной. Но когда придет владелец ларька, этой продавщице не поздоровится. Для конкурентоспособности имеет значение только отношение прибыли к издержкам. Если у вас высококачественный продукт, но дорогой в производстве – Конкурировать мы не можем. Впрочем, дальше в учебнике автор и сам говорит, что мы не конкурентоспособны даже при добыче минерального сырья, которое везде одинаково. Затем идет уже авторская позиция. Как же Россия может стать конкурентоспособной? Цитата. «Для этого Россия должна была бы поддерживать внутренние цены на энергоносители и сырье на уровне 40% мировых, а заработную плату в пределах 25-30% ее уровня в промышленно развитых странах». Конец цитаты. «К слову, мы ведь тоже были до начала 90-х годов промышленно развитой страной». Примечание автора. «Здесь автор не говорит прямо, но явно подразумевает, что дело-то в издержках. Но предлагаемые меры... Ну, заработную плату по сравнению с золотым миллиардом поддержать можно» но не по сравнению с третьим миром. А как удержать внутренние цены на энергию? Кто будет выплачивать российским производителям сырья и энергоносителей разницу с мировой ценой? Иначе какой им смысл продавать это внутренним, а не внешним потребителям? Может быть, мы отказываемся от свободного мирового рынка? Тогда почему бы об этом не сказать? То есть автор понимает, что внутренний рынок должен быть изолирован от мирового Но об этом не говорит. Ведь если внутренняя цена на нефть будет составлять 40% от мировой, то кто же откажется ее купить по дешевке и вывезти? Именно такая ситуация у нас была в начале 90-х годов, когда предприятию было значительно выгоднее продать за границу полученное от внутреннего поставщика сырье, чем делать из него продукцию. К сожалению... «В позиции автора просматривается безоглядная приверженность идеям мирового рынка при понимании разумом невозможности их реализации у нас». Но дальше апофеоз. Цитата. «Однако формально свободные, а фактически диктуемые отечественными монополистами ценообразования привело к тому, что за годы реформ наши внутренние цены на многие виды топлива, сырья и полуфабрикатов оказались выше, чем в большинстве промышленно развитых стран мира». Конец цитаты.